Вскоре карета опять летела по ночному городу, правда не в сторону замка, а снова к дому лаза. На мой стук в дверь открыла какая-то толстая старая женщина. «Где он?» – спросил я. «На втором этаже», – с какой-то подозрительностью в голосе ответила старуха и испуганно отступила в сторону, когда я двинулся вперед. Очень скоро мы уже разговаривали с вышибалой. Он лежал на кровати, а рядом сидели его жена и тесть. «Так доктора вызовешь или нет?» – под конец разговора спросил я. «Пока нет. Думаю, что оклемаюсь и без него». «Решай сам. но Если дело в деньгах, то вот твоя компенсация», – ответил я, доставая из кармана увесистый мешочек с золотом. «Думаю, тут твоя зарплата за несколько лет. Когда город падет, они пригодятся. В общем, выздоравливай и прости, что ненароком впутал тебя в это дерьмо. Как и обещал, Айланд к тебе претензий иметь не будет. Все нормально, Артур. Работа у меня такая. Прощай. Развернувшись, я покинул комнату. Надеюсь, теперь в замок? Поинтересовался в карете Берктел. Теперь да. Мои глаза сами собой закрылись, и, оказавшись высоко в небе, я посмотрел глазами Коршуна на город Сваргов. Что вообще меня там ждет? Как ни крути, а горный народ, несомненно, заинтересуется огнестрельным оружием. Хотя мне обязательно нужно остаться его единственным владельцем в этом мире. Может, Сваргов удовлетворит способность видеть глазами птиц? Веллори говорила, что следопытов за их редкий дар ценят. А если будут вопросы про оружие, то можно и дурачка включить. Хрен они его смогут скопировать. Эх, если бы вернуть время назад... Поступил бы по-другому. С другой стороны, а какая разница? Вайхенская осада не избежать и падение Дарвена предречено свыше. Зато узнал про свою семью, прочитал статью о своем таинственном исчезновении. Она, кстати, неплохо помогла. Мой бывший сослуживец Макс сразу же поверил в мою историю. Правда, он верит еще в теневое правительство и рептилоидов, и как ему вообще лицензию дали? Карета выбралась на одну из улиц, ведущих напрямую к воротам верхнего города. Гор летел примерно в километре над ней, а я продолжал мониторить путь, как сопровождающая колонна-вертушка. Внезапно что-то промелькнуло между домами, потом еще раз и еще, Соединив три точки, мне нетрудно было понять, что наши маршруты пересекутся. Поэтому через секунду пришлось покинуть голову коршуна. «Подержи», — сказал я, сунув винтовку Берктеллу и встав во весь рост в карете. «Что происходит?» «Так, старый должок...» Я выглянул в окно и крикнул возницы. «Не останавливайся, чтобы не произошло! Ты понял?» Вместо ответа кнут в очередной раз прошелся по спинам лошадей, и карета помчалась еще быстрее. «Меч!» Я протянул руку, и бергтел, как всегда, не тупил. Карета летела по улице, моя рука держалась за полуоткрытую дверь, а разум был снова соединен с гором. А раз... Два, три. Выпрыгнул на брусчатку и побежал вперед, ничем не уступая в скорости мчавшемуся сбоку экипажу. Внезапно гибкое тело на огромной скорости выпрыгнуло из-за угла, явно намереваясь напасть на лошадей. Но лезвие меча в моей руке с легкостью разрубило Морвина надвое, когда я проскользнул под ним на коленях. Через секунду очутился на ногах и даже не остановился, чтобы посмотреть на бьющиеся в конвульсиях тела. Кони, следовавших за нами всадников, испугались умирающего демона и дико заржали, однако барлейцы смогли их успокоить. Я же догнал карету, запрыгнул на подножку и с помощью руки Бергтелла снова оказался внутри. А парень все-таки молодец ведь от него не раздалось никакого нытья, высказывания своего недовольства или же тупых вопросов. «Больше вроде никого нет, но нам все равно лучше не останавливаться», — сказал я, отдавая ему меч и забирая винтовку. После чего закрыл глаза и снова вошел в контакт с Гором. «Пусть моя вертушка и дальше нас сопровождает». Скорее всего, Морвин хотел задержать карету до прибытия основных сил выживших невидимок. Но обломайтесь, Вайхэнцы. Наша колонна даже не снизила скорость. Снова вспомнил армию. Там также входили в город, где одним из гарантов успеха была скорость — Никогда военная колонна не должна останавливаться до и после цели, чтобы бородачи не успели перегруппироваться. Приехали, разнесли все к чертям и сразу же исчезли, пока слишком медленные враги не успели подтянуться. Они нас тоже иногда пытались задерживать, но несмотря ни на что мы перли через любые препятствия, как нож сквозь масло. Возвращение в замок прошло без проблем, как и перетаскивание этой троицы в башню. И вот Тали бросается в объятия Шевера, тот удивляет. Умудряется даже Хэлу поприветствовать кивком и скупой улыбкой. А дальше старик начинает творить полную дичь, но это он в своем репертуаре. Для чего-то заставляет девушек поклониться Айланте, неся какую-то чушь про то, что у них самая лучшая госпожа на свете. «А что такое Рождество?» а? Своим рычащим голосом поинтересовался подошедший ко мне Рамбаллак. В этот момент я как раз доставал пачки с патронами, чтобы заполнить пустые магазины для винтовки. Поэтому не сразу сообразил, в чем тут подвох. Ну а потом мои глаза сами по себе полезли на лоб. Сначала Альф, теперь это машина смерти. Что вообще происходит? «Пока в тебе есть хоть частица моей крови, я вижу и слышу то же самое, что и ты», — пояснил демон и махнул рукой. В воздухе появилось что-то похожее на нашу земную проекцию, на которой отображался Рамбалак. «Они тоже все видели?» — спросил я, кивнув в сторону Шевера и Айланты. «Да». Заметив мой взгляд, старик как-то подозрительно улыбнулся. И, прошептав что-то, Айланти направился в мою сторону. «Артур, у меня к тебе есть одно интересное предложение!» Начал он, но я сразу же решил расставить все точки над и". «Мы здесь ни за что не останемся!» «Как ты догадался?» «Не одни вы такие продвинутые!» – буркнул я. И, привстав на колено, начал снаряжать магазин. «Шевер, ты ведь совсем не дурак!» и должен понимать, что город падет. А если он выстоит?» За спиной у старика раздался нежный, но уверенный голос, а потом рядом с ним стала Айланта. «Ага, судя по всему, у нас намечается новый этап переговоров-уговоров». «Что-то изменилось к лучшему в войне с Вайхэнцами за последний час?» Спросил я и посмотрел на Рамбалака. «Да!» Рыкнул тот и, отвернувшись, отошел к светящемуся шару. «Видно, демон не хотел участвовать в нашей беседе. Даже так?» «Но у меня все равно не было никакого желания оставаться. Тем более на столицу цваргов уж очень хотелось посмотреть». «Ну не падет. А что дальше?» «Ты, наверное, не знаешь Айланта, но я убил твоего отца». Как ни странно, но при моих словах на лице девушки не дрогнул ни один мускул. Мне это известно. Но сейчас идет война, в которой моя династия или выживет, или окончательно падет. И знаешь, как-то не хочется быть последней в таком длинном ряду. У меня есть сильно укрепленный город, 1020 ополчения, мощнейший магический дар и три верных барлейцев с высшим магом. А еще прямо передо мной стоит стук, игнорирующий любую магию и видящий глазами Коршуна, который с легкостью расправился с шестеркой колдунов первобытной магии и крови, а еще одним ударом меча разрубил пополам Морвина и даже не остановился. Как ты думаешь, мне нужен такой в этой войне? Отвечу за тебя. Очень сильно нужен. Хм, я задумался. А как же месть за отца? Ведь ты этого никогда не забудешь. Девушка тяжело вздохнула. Я не виню тебя в его смерти, хотя они с моим братом думали бы по-другому. Ты раскрыл проникших в город вайхенцев, ну а секреты есть у каждого, тем более твои не были направлены против нас. Так что никакой ненависти к тебе у меня нет. А если мне не веришь, то есть клятва, позволившая вам с Рамбалаком довериться друг другу. Она сработает и между нами. Если останешься в Дарвене, то забудешь про проблемы с властью, став ее частичкой. Получишь должность и особняк Замбера в Верхнем городе, все его имущество и мою защиту. А взамен мне потребуется лишь верный слуга. Вот тут есть проблемка. Не хочу быть ничьим слугой. Айланта на мгновение сжала губы, а потом внезапно улыбнулась. Пусть так. У меня есть уже три тысячи тех, кто тоже никогда не будет прислуживать. Стань моим наемником, как барлейцы. И главное, в Дарвене ты находишься среди людей. А вот в Цваркхоле не мечтая о спокойной жизни. Скрытая неприязнь... И подозрительность будут следовать за вами все время. Оставайся, чтобы вместе с барлейцами и мной защищать Дарвен. А взамен получишь все, что я обещала. И даже больше. Девушка замолчала. А мне пришлось задуматься. это Айланта не по годам умна. Хотя мой союзник предупреждал, что ее мозг будет постарше тела. Внезапный треск и небольшая вспышка прервали мои мысли. Я обернулся. Рамбаллак исчез, и тут же заговорила Айланта. Он взял с меня клятву на случай, если наши с тобой переговоры затянутся. Если захочешь, то портал в горы будет открыт. «Давай останемся!» — начал уговаривать меня старик. И все равно разум подсказывал, что нужно делать ноги. «Хелла!» — обратился я к молча стоявшей возле окна девушки. Она до сих пор обнимала свою сестру и с интересом рассматривала окружающую Дарвен местность. Правда, и наш разговор тоже слушала, если судить по повороту ее головы с выставленным к нам ушком. «Да, Артур». Длинноволосая брюнетка обернулась. «Мне нужна твоя помощь». «Конечно, говори». «Девушку явно удивила» и обрадовала мое обращение к ней. «Ты не глупая, находишься в Дорвене с самого детства, так что знаешь все это городское дерьмо изнутри. Как нам лучше поступить в подобной ситуации? Отправиться к цваргам или же остаться? Что говорят местные про нее?» Я кивнул на Айланту, которая после моих слов обернулась и посмотрела на Хеллу. К чести сестры Тали она выдержала взгляд дочери лорда. Хелла пожала плечами. «Все довольно непросто, Артур, но я попробую помочь». С одной стороны, про дочь лорда всегда говорили только хорошее. У нее, конечно, не было столько власти, как у отца, но в конце каждой недели она раздавала деньги горожанам в храме. За это Айланту любили намного больше ее брата, не говоря уже про самого лорда. Кстати, даже мне пару раз из ее рук перепадало серебро. Брюнетка чуть улыбнулась. «Говорят, Айланта — сильный маг». Знает несколько языков и очень умна. А где ум, там и хитрость. Захочет ли она мстить за отца? Думаю, этот ответ мы получим с нашей смертью, насильственной или же от старости. Однако, кроме нее, у нас в городе есть и другая проблема. Марвелы, конечно, ненавидели Замбера. Но то, что его сожгли в камине, словно какое-то животное... Хелла покачала головой и продолжила. «В общем...» это убийство очень сильно отразится на их авторитете. Правда, если ты получишь должность Замбера, все его имущество и защиту госпожи Айланты, а также не забудешь про нас, Стали, то я, может быть, и посоветовала остаться здесь. Люди и цварги всегда ненавидели друг друга, поэтому вряд ли в их городе нам будет хорошо жить. Главное, знай, что в любом случае мы, Стали, последуем за тобой. «И она работает на кухне в трактире?» Айланта улыбнулась, а потом посмотрела на меня. «Оставайся и никогда об этом не пожалеешь». «Уже начинаю понемногу жалеть». «А как ты избавишься от них?» Сказал я и кивнул в сторону окна. «Скоро увидишь». Девушка загадочно улыбнулась и, пройдя мимо меня, остановилась возле той стороны башни, из которой были видны три вайхенских лагеря. Приняв это за приглашение, я стал рядом, а вскоре к нам присоединилась и остальная четверка. Поначалу было трудно поверить в такую удачу, но Рамбалак сказал, что со мной хотят поговорить. Надетый им браслет блокировал мой дар, пока вас с Бергтеллом не было. И когда мне все объяснили, что башня сразу же начала оказывать давление на лагерь вайхенцев «Сама башня?» «Я не понял ничего и сказанного». «Это не просто башня, а сосредоточение магической энергии», — улыбнулась Айланта. «И они умрут из-за этого?» Я кивнул в сторону костров. «Нет, конечно, такой мощи Тайлеры никогда не обладали». Но башня ослепляет последнюю колдунью, оставшуюся среди вайхенцев. Пусть она и не высшая, но тоже очень хороша, поэтому могла и заметить их раньше времени. Их не понял я. Вместо ответа девушка вытянула руку и указала пальцем в какую-то точку. В то же мгновение я увидел, как из ниоткуда появились тысячи горящих в ночи светлячков, и устремились в сторону главного лагеря вайхенцев. Айланта сделала жест пальцами, и картинка, как при зуме, приблизилась. Мы словно запрыгнули к дальнему краю лагеря вайхенцев, замерев на высоте примерно полутора десятков метров над землей. А там горящие стрелы начали вонзаться в тела строящих лагерь воинов. Раздались крики которые почему-то даже мы услышали, но я уже научился такому не удивляться. Вайхенцы тотчас подняли тревогу, однако стрелы сыпались словно пули из пулемета, нещадно выкашивая воинов. Аливы, догадался я. Да они, старые враги Вайхена, ничего не забыли, и сегодня ночью их жажда ненависти будет немного утолена. А смогут они победить? «Напали ведь только на один лагерь. Сейчас им, по идее, должны прислать подмогу!» Айланд не ответила мне, а обратилась к Барлейцу. «А ты что думаешь по этому поводу, Берктел?» «Между лагерями, несомненно, есть засады, а тот, на который напали, уже обречен», неторопливо ответил Берктел, словно размышляя вслух. «С альвами можно сражаться, но это днем и в открытом поле». Лучше с магом или магами, тяжелой кавалерией и в боевых порядках закрываясь щитами. Но ночью, пусть и в редком лесу, даже у моих воинов не было бы шансов. На месте вайхенцев при таком недостроенном лагере я бы вечером всем приказал спать в латах и образовав квадрат. Но два других лагеря ведь выживут, я вопросительно посмотрел на Бергтелла. Скорее всего, но не все. Утром они похоронят своих, альвы это всегда позволяют сделать. Потом, подсчитав потери, побегут залечивать раны в Мареборг, причем ночью будут спать, как я и говорил, плечом к плечу и спиной к реке. Однако альвы все равно заберут очень многих из них. До ближайшей крепости Вайхенцев все-таки далеко. Понятно. Ответил я и снова уставился на творившееся перед моими глазами побоище. А по-иному это никак и не назовешь. Альвы, словно акробаты из цирка, запрыгивали на деревья, повозки и стреляли, стреляли, стреляли. Они почти не вступали в контактный бой, поэтому некоторые Вайхенцы умудрились создать очаги сопротивления. Вот около полусотни латников смогли закрепиться возле огнемета, и длиннющая струя пламени полетела в сторону наступающих. Тут же в воздухе, примерно метрах в десяти над энскими воинами, начал образовываться странный светящийся круг. Увидев его, солдаты Атара дали дёру, и скоро мне стало понятно почему. Яркая молния белого цвета ударила из этого круга, и на месте огнемета в небо взвился столб пламени. Такой я уже видел, когда мы с Шевером сожгли военную шхуну. Альвы снова ринулись в атаку. Они уже захватили почти половину лагеря и продолжали свое наступление. Снова и снова магические молнии уничтожали точки обороны противника, пока в очередной раз не ударились в какой-то едва видимый багряный щит. А колдунья их сильна, тут не поспоришь. Однако в одиночку ей не устоять против трех лесных магов. Уж слишком они могущественны. Покачала головой Айланта. Бой продолжался еще минут двадцать, но поняв всю бесполезность сопротивления, последние Вайхенские воины, построившись в огромный квадрат вокруг своего магического командира, стали по берегу реки отступать в сторону ближайшего лагеря. «Сколько их, по-твоему, уцелело?» — обратилась Айланта к Берктеллу. «Тысячи две. В тех лагерях примерно тысяч по пять в каждом». Почти половину армии Альбы уничтожили. Айланта улыбнулась и снова поинтересовалась у Барлейца. «Может, мы тоже нападем?» Но тот отрицательно помотал головой. «Нет, альвы будут их кромсать до самого Мареборга. Нам же стоит сосредоточиться на наведении порядка в городе. В такое время вся шваль вылезет из своих нор, а люди Замбера сейчас полностью дезорганизованы». Девушка повернулась ко мне. «Сможешь контролировать Дом справедливости и навести порядок в городе?» «Помни, что круг пусть и самая крупная организация, но кроме него хватает и мелочи». Я кивнул. «Без проблем, только мне нужны пара сотен барлейцев и шеверв помощники «Хорошо? Каждый час присылай ко мне гонца с отчетом. Об этих девушках я позабочусь, в моих покоях им ничего не будет угрожать». «Не понял?» Я нахмурился и с подозрением посмотрел на Айланту. Та лишь в очередной раз улыбнулась, словно перед ней стояло какое-то неразумное дитя. Тебе же сказали, что ты убил Марвела, да еще в такой оскорбительной форме. В открытую они тебя пока не тронут из-за страха передо мной. А вот на них могут отыграться. Яд или нож в спину от какого-нибудь мерзавца, и Марвелы будут клясться мне, что они ни при чем». «Дарвен уже в нынешних условиях строго противопоказана война между моим новым главой Дома Справедливости и одной из трех самых влиятельных семей в городе. Так что пусть девушки останутся со мной». «Она права, Артур!» Я посмотрел на подавшего голос Шевера и не стал больше спорить. «Мне вас отсюда по очереди выносить?» поинтересовался я у Айланты. Пока да. Позже с доступом в башню разберемся. Ну а сейчас давай произнесем клятву. Вскоре мы с Шевером в составе длинной колонны латников двигались по направлению к Дому Справедливости. Уже наступило раннее утро, и первые лучи зимнего солнышка освещали засыпанные снегом крыши артур все всё-таки мне как-то не по себе от твоей идеи», – пробормотал старик, возвращаясь к нашему недавнему разговору. «А я уже думал, что мы во всем разобрались». «Да ты пойми, такого нам никогда не простят». «А тебе нужно их прощение? Просто круг должен принять тот факт, что теперь игра будет вестись по новым правилам». «Ну да, они так взяли и согласились». Члены круга, конечно, не живут в верхнем городе, но они все богатые и влиятельные люди с большими связями. Поэтому Айланта не позволит без доказательств разбираться с теми, кто ей платит большие налоги. Ведь она не такая, как отец, а ты пока еще не зомбер. Я посмотрел на идущего сбоку от меня Шевера. Сразу видно, что старик был не слишком рад предложенной идее. «Да ладно тебе». «Неужели у вас в круге никогда не было борьбы за власть?» «Была, конечно», — Шевер встрепенулся. «Но не в таких масштабах, когда на колени ставят поголовно всех». «Ну так мы и не будем всех ставить», — улыбнулся я. «Но ведь ты говорил...» «Ты меня не понял», — перебил я старика. «Некоторым дадим понять, что они теперь ближе к нам, чем другие. Оставим их сидеть на источниках». А у других, под предлогом, что они пособники вайхенцев, что-то заберем и отдадим первым. Но добивать пока никого не будем, если только для устрашения. Такая политика посеет ненависть и не позволит им соединиться против нас. Так сказать, разделяй и властвуй. У Шавера даже заблестели глазки, а потом он наклонился ко мне и тихо спросил. А они нам будут платить, как платили Замберу. Будут. Я улыбнулся и, заметив, как он радостно потер руки, добавил. Но все пойдет в городскую казну. Глаза у Шевера даже округлились от услышанного. Артур, ты решил поиздеваться над стариком? Нет, просто подумай, вот о чем. Нас будут ненавидеть. И рано или поздно сдадут. А так принесем мы Айланте в казну 10 тысяч золотых и попросим в качестве премии пятую часть. Думаю, она не откажет, если просто так из воздуха получит 8. А нам и бояться не нужно, что ей донесут про такую дань. Взяв же под контроль круг и имея в руках дом справедливости, Мы всех преступников поставим под контроль Айланты. Ну заодно и под наш с тобой. Вот тут до Шевера наконец-то дошло, и он сразу широко заулыбался. Мы же через минуту добрались до дома справедливости. Закрывай, собачий сын!» — крикнул старик и ударил ногой в закрытую дверь. «Спать вздумали! Собаки безродные!» Так отец Стали и бесновался, пока не открылось маленькое окошко, из которого на нас посмотрели заплывшие жиром глазки. «Кто ты? «А ты кто такой, сучий пес?» — ряхнул на него старик. «Я же молчал, уж больно хотелось посмотреть на продолжение этой комедии». Бранул, местный уборщик. «А какого черта уборщик стоит на посту?» Казалось, вот-вот и взгляд Шевера снесет к чертям эту дверь. «Так ведь, как все узнали о смерти мастера Зомбера, так и разбежались по домам. А меня оставили тут за старшего. Так что сегодня я самый главный человек в Доме справедливости. Правда, наверху еще мастер Замбер в камине лежит, да и его заместители валяются рядом». Но они же мертвые и не могут говорить, а я могу. Сбежали, проклятые трусливые псы, но я им покажу, как нужно служить Тайлером. Открывай дверь, идиот, Пришел твой новый начальник. Это вы, что ли, поинтересовался Бранул? Что-то не похоже. Я с улыбкой посмотрел на побагровевшего Шевера. Судя по манере речи, у парня за дверями были небольшие проблемы с головой. но ну, с психами мне еще по работе в полиции довелось много общаться. «Бранул, меня зовут Артур, а это Шевер, мой главный заместитель. Если откроешь дверь, то назначим тебя командовать всеми уборщиками». «Так я один тут работаю. Кем же тогда командовать?» – удивился парень. «Ничего страшного, возьмешь себе пару человек в помощь. Главное, дверь открой, и получишь повышение». «Хорошо, мастер Артур», — не скрывая своей радости, ответил Бранул и тебя звук открываемого засова. Вот так и начался новый этап моей жизни в этом мире. Адам Пилсудский смотрел на только что зашедшую в кабинет Мару. Та же на мгновение замерла, ибо увидела их гостя — отца Адама. Невысокий, тощий старик совсем не походил на своего крупного сына, разве что седые волосы их объединяли. «Дедушка!» Мара, прикрыв за собой дверь, кивнула и вымоченно улыбнулась. Она явно побаивалась своего деда. Карес ничего ей не ответил. А вот Адам, показав рукой на стул, сказал «Присядь!» Девушка сразу почувствовала, что возникли какие-то проблемы, но старалась не выказывать свои подозрения. Она уселась и, словно послушная школьница, положила свои ухоженные ручки на коленки. Ситуация такая, Мара. Недавно был обнаружен прорыв из сектора за пределами хаоса. Портал был с наивысшей защитой, созданной какими-то демонами. Так что те, кого послал Теодор, а прорыв был на его территории, ничего не узнали. Прибывший через портал провел в городе некоторое время и ушел обратно. Это все, что известно Совету. «Но мы знаем больше?» — самым серьезным тоном поинтересовалась Мара. «Да», — Адам кивнул. Корос был у Теодора в тот момент и нашел один почти незаметный след. «В общем...» «Там побывал украденный тем полицейским артефакт!» «Остальные этого точно не заметили?» Мара напряглась. «Нет, скажем за это спасибо моему отцу!» «Спасибо, дедушка!» Блондинка улыбнулась Карессу, а потом снова посмотрела на Адама. «У меня его биография. Думаю, в том городе живет какой-то сослуживец этого парня или бывшая девушка. Так что, может...» «Может, ты наконец-то заткнешься, дура?» Спокойно, но словно впечатывая в воздух каждое слово, произнес Корес. Потом он взглянул на Адама. «И кого ты воспитал, имея столь великолепное образование? Одного идиота, из-за которого пропадает то, что следовало очень тщательно оберегать, и овцу, которая хочет, чтоб все узнали об этом?» «Я не...» «Я не овца», — начала говорить Мара, но ее перебили. «Милочка!» — Корас повернулся к своей внучке. «А ты думаешь, никто не обратит внимания, если мы там начнем кого-то искать?» «Об этом не подумала. Прости», — сказала Мара, а Корос даже закрыл глаза от злости. Он ненавидел, когда перед ним извинялись за промахи. Правда, Мара это хорошо знала, поэтому так и сделала. «В общем, мы решили поступить следующим образом, доча. Корас отправится туда и вернет нашу вещь. Ты же будешь его сопровождать в этой миссии». «Как скажешь, папа. Но не лучше ли нам послать с дедушкой полсотни наемников?» «Все-таки идиотка!» Ее дед хоть и разозлился, но почему-то улыбнулся. «Не совсем». Мара вернула дедушке улыбку в ответ. «Конечно, тайный портал на двоих в несколько раз незаметнее общего, но след от него будет рассасываться довольно долго, а ведь после прорыва наши еще пару лет будут усиленно мониторить все перемещения в тот сектор. Так какой смысл в посылке двоих, если рано или поздно, но след все равно обнаружат и придут к нам за ответами? Мы же не можем ждать, пока все успокоится. Был один прорыв, будет и второй». Корос тяжело вздохнул, но промолчал. Адам же улыбнулся отцу. Она у нас умница, да ей еще шанс. Потом посмотрел на дочь. Итак, вот тебе задача, Мара. Как двум магам проникнуть в точку А из точки Б, учитывая, что за этим отрезком постоянно следят? Подсказка. Большая группа исключается из-за объема их совместной ауры. Ты еще ответ напиши на бумажке, — буркнул Коррес, но Адам успокоил отца жестом руки. Это ведь не то, что мне пришло на ум, папа. Я понимаю, легенда нашей семьи и прочее, но... Мара не закончила и вопросительно посмотрела на отца. Ладно, все-таки не совсем овца. Корас снисходительно улыбнулся. Да, ты угадала. Мы пойдем с тобой через точку... «С» в потерянное измерение протохаоса, а уж оттуда в точку «А». Имара даже побелела от нахлынувшего ужаса. Ведь она бы и с отцом ни за что по собственной воле не последовала туда, откуда пришел хаос. А тут еще придется это делать, С чокнутым дедом. Альбер Торш Чужой мир читал Евгений Лебедев. <турган>